11 часов 45 минут. За два часа до выхода на похороны Армана у Камиля спрашивают по телефону, не знает ли он такую Анну Форустье. Его номер последний, который она набирала на мобильнике. От этого звонка у него холодеет спина. Вот, значит, как сообщают о смерти людей. Но Анна не мертва. Жертву нападения госпитализировали. По голосу девушки Камиль понимает, что она в плохом состоянии. В действительности Жанна... в очень плохом состоянии. Слишком слаба, чтобы ее допрашивали. Полицейские, ведущие расследования, сказали, что позвонят. Они придут, как только будет возможно. Для переговоров с медсестрой на этаже понадобилось далеко не несколько минут. Тридцатилетняя женщина с очень полными губами и тиком правого глаза наконец дает Камиле разрешение войти в палату, при условии, что он не будет задерживаться. Он толкает дверь и застывает на пороге. Увидеть ее в таком состоянии – настоящая мука. Поначалу можно различить только полностью забинтованную голову. Можно поклясться, что она попала под грузовик. Правая половина лица представляет собой огромную синечерную гематому. Она так распухла, что, кажется, глаза ушли внутри головы. На левой стороне длинная рана сантиметров 20 с красными и желтыми краями, скрепленными лигатурой. Губы разбиты, веки посинели и раздулись. Сломанный нос увеличился в три раза. Нижняя челюсть сломана в двух местах. У Анны слегка приоткрыт рот, из него постоянно тянется ниточка слюны. Молодая женщина похожа на старушку. На одеяле лежат руки, забинтованные до кончиков пальцев, и из-под бинтов видны шины. На правой руке повязка, не такая плотная, и можно различить глубокую зашитую рану. Как только Анна понимает, что в палате Камиль, Она пытается протянуть ему руку, на глаза наворачиваются слезы, потом силы как будто покидают ее. Она закрывает глаза, потом снова открывает их. Глаза стеклянные, увлажненные. Они, кажется, даже утратили свой светло-зеленый цвет. Голова склонена на бок, голос хриплый. Она еле ворочает языком. Это причиняет ей острую боль, потому что она его прокусила. Понять, что она говорит, можно с трудом. Ей не сомкнуть губы. «Больно!» У Камиля перехватывает дыхание. Анна пытается говорить. Она кладет руку на простыню, чтобы ее успокоить. Он боится даже прикоснуться к ней. Лихорадочный взгляд ищет Камиля. Ей нужно сообщить нечто исключительное, важное. Крабли. Зол. Она все еще не может прийти в себя от неожиданности случившегося. Все как будто только что произошло. Склонившись к ней, Камиль внимательно вслушивается. Делает вид, что понимает, улыбается может показаться, что Анна без конца перекидывает во рту языком слишком горячее пюре. До него доходят обрывки слогов, он начинает угадывать слова, понимает смысл, мысленно переводит. Это безумие, как быстро мы привыкаем ко всему. И это иногда вовсе не радует. Напали, понимает он, били сильно. Брови Анны приподнимаются, глаза становятся круглыми от страха, как будто тот человек снова оказывается перед ней и сейчас начнет колотить ее прикладом. Камиль протягивает руку, кладет ей на плечо. Отрезкой боли Анна, взвискнув, вздрагивает. «Камиль!» — произносит она. Анна мечется по подушке вправо-влево, голос становится практически неслышимым. Из-за выбитых зубов она шепелявит. У нее нет трех зубов слева, резцы внизу и вверху. Когда она открывает рот, кажется, что ей лет на тридцать больше. Эдакая Фонтина, в ухудшенной версии. Анна просит зеркало, но никто не захотел ей его дать. Впрочем, как бы то ни было трудно, она старается прикрывать рот, когда говорит тыльной стороной ладони. Чаще всего у нее не получается. Рот остается зияющей дырой с вялыми синими губами. Не буровать. Этот вопрос Камиль, кажется, смог понять на глаза... Анны снова наворачиваются слезы. Они, суть по всему, появляются вне зависимости от того, что именно она говорит. Они появляются и текут, без всякого логического объяснения. На Анне лице застыло только немое изумление, только оно. «Еще неизвестно. Успокойся», — очень тихо произносит Камиль, — «все образуется». Но сознание уже увело Анну в какую-то другую сторону. Она отворачивается, как будто стыдится. неожиданно произносит что-то, что совершенно невозможно расслышать. Камилю кажется, что она сказала только не такой. Она не хочет, чтобы ее кто-то видел в подобном виде. Ей выдается полностью отвернуться. Камиль кладет руку на ее плечо, но Анна не реагирует. Она застыла. И только спина говорит о сотрясающих ее беззвучных рыданиях. Положение полного отказа. «Хочешь, чтобы я остался?» – спрашивает он. Анна молчит. Она не знает, что делать. Через какое-то время она отрицательно качает головой, но непонятно, чему именно она говорит «нет». Всему, что с ней произошло, тому абсурду, что нежданно-негаданно обрушился на наши жизни. Или это «нет» несправедливости, из-за которой жертвы никогда не могут обрести личной значимости. Диалог невозможен слишком рано. Они находятся в разных временных пространствах и молчат». Непонятно, заснула она или нет. она медленно поворачивается на спину, глаза у нее закрыты, она больше не двигается. Вот такие дела. Камиль смотрит на нее, его ладонь лежит на ее руке. Он нервно прислушивается к Анниному дыханию, пытается сравнить его ритм с тем, который знает. Он, как никто, знает, как она спит. Он часами напролет смотрел, как она это делает. Вначале он даже вставал ночью, чтобы нарисовать ее профиль. Когда Анна спала, она походила на купальщицу, потому что днем от него постоянно ускользала истинная магия ее лица. Он сделал сотни набросков, провел бесконечное количество часов, чтобы передать рисунок ее губ, эту чистоту, эти веки. А еще он нарисовал ее силуэт, когда она принимала душ. И по великолепию своих неудач он понял, насколько она была важна для него. Ведь проведя безразлично с кем всего несколько минут, он мог почти с фотографической Точностью изобразить черты лица этого человека. В Анне же было что-то неподдающееся воспроизведению, неуловимое, что-то, что, что скользало от его взгляда, от его опыта, от его наблюдательности. Но в женщине, которая сейчас лежала перед ним, искалеченной, перебинтованной, как мумия, в ней не было никакой магии. От танна осталась одна оболочка, уродливое тело, ужасающе прозаичное. Минута шла за минутой, — И Камиль чувствовал, как в нем поднимается ярость. Иногда Анна неожиданно просыпалась, вскрикивала, бросала вокруг себя блуждающие взгляды. И Камиль заметил у нее то же, что он видел уже у Армана, в неделе предшествовавшие его смерти. Это было неизвестное ему выражение, совершенно новое, в нем было непонимание, почему она тут находится. Ужас? Несправедливо? Он так и не мог прийти в себя после первого отчаяния, когда появилась медсестра и сообщила, что время визита истекло. Она вела себя очень сдержанно, но не вышла из палаты, пока он не последовал за ней. На бейджа у нее значилась «Флоранс». Руки она держит за спиной, эдакое сочетание настойчивости и уважения, на губах понимающая улыбка, которую коллаген или гиалуроновая кислота сделали совершенно искусственной. Камиль хотел остаться до тех пор, когда Анна сможет ему что-нибудь рассказать. Ему обязательно нужно знать, как все произошло. Но он мог теперь только ждать и выйти из палаты. А Анна должна отдыхать. И он выходит. Чтобы хоть что-то понять, нужно подождать сутки. Но 24 часа это значительно больше времени, чем нужно такому человеку, как Камиль, чтобы перевернуть землю. На выходе из больницы... Он располагал лишь информации, полученные по телефону, здесь, в больнице. На самом деле всем все известно, лишь в общих чертах никто ничего не знает, восстановить ход событий еще невозможно. Перед глазами камеля только ужасный образ изуродованной Анны, что уже немало для мужчины, который так весьма восприимчив к сильным впечатлениям. А этот образ только разжигает еще более его природную гневливость. Выйдя из реанимации, он просто кипел. Он хотел знать сейчас же, знать первым обязательно. Нужно понимать, Камиль вовсе не мстителен, у него есть свои слабости, как и у всех. Но взять, например, Бюйсона, того, кто убил его первую жену Эрен четыре года назад. Он жив-здоров, и Камиль никогда не выражал желание, чтобы его убили в тюрьме. А с теми связями, что у него в тамошних кругах имеются, это проще простого. Сегодня с Анной она не была его второй женой, он даже не очень понимал, какое в этом случае следует употребить слово. Да, с Анной им вовсе не руководило чувство мести. Просто как будто его собственной жизни из-за того, что случилось, угрожает опасность. Ему было необходимо действовать, потому что он не мог вообразить себе последствия того, что касается его с ней отношений. То единственная вещь, которая после гибели Рен сумела придать смысл его жизни. Если вам кажется, что это высокие слова, значит, вы никогда не отвечали за смерть того, кого любили. А такое, уверяю вас, кое-что да значит. Пока он торопливо спускался по ступеням больницы, перед его взором вновь вставала Анни на лицо, желтыми кругами под глазами, мерзкий цвет синяков, раздутая плоть. Он только что увидел ее мертвой. Он еще не знает, кто и зачем захотел ее убить. Его пугает то, что это произошло снова». После убийства Рен, между этими двумя событиями очевидно нет никакой связи. Тем более, что убийца целился именно в Рен, а Анна же просто оказалась на дороге у плохого человека в неподходящий момент. Но сейчас Камилю также больно. Он просто не может ничего не делать, не может не попытаться действовать. На самом деле, первый акт уже начался, он просто этого не заметил. Он начал его инстинктивно с утреннего телефонного разговора. «Анна была ранена во время вооруженного нападения в восьмом округе и подверглась грубому обращению», — сообщила ему служащая префектуры полиции. Камиль обожает это, подверглась грубому обращению. Вся полиция обожает это выражение. «Есть еще индивид, и недвусмысленно заявлять, но подвергнуться грубому обращению гораздо лучше». слова покрывают такую гамму возможностей, от простой драки до убийства, собеседник понимает, что ему угодно. Нет ничего более практичного. Что значит, подверглась грубому обращению? Служащая ничего больше не могла сказать. Она, должно быть, читала донесение И вообще было неясно, понимает ли она, что говорит. Вооруженное нападение. Были выстрелы. Мадам Форестия не ранена, но она подверглась грубому обращению и отправлена в больницу. Кто-то стрелял в Анну во время вооруженного нападения, когда говорят подобное, не очень-то легко уловить смысл. Представить себе, Анна и вооруженное нападение. Понятие настолько несовместимое друг с другом. Служащий объяснил, что у Анны не было с собой документов, не было сумки, и они нашли ее имя и адрес в мобильном телефоне. Мы позвонили ей домой, но никто не ответил. И тогда выбрали наиболее часто набираемый номер, первый в списке контактов, номер Камиля. Она спросила у него фамилию для своего отчета, произнесла вервен вен Камилю пришлось уточнить «Вер-Ховен». После небольшой паузы его попросили произнести по буквам. Он отключился. Решение пришло само собой, рефлекторно. Потому что Вер-Ховен ими нечасто встречающиеся, а среди полицейских и вовсе редкость. И, совершенно не хвастаясь, Камиль входит в число тех майоров полиции, о которых помнят. И дело тут не только в Росте, не только в его личной истории, репутации, не только в ран не только в деле бомбистов, но во всем сразу. Для многих людей он носил клеймо человека из телевизора. За ним числилось несколько заметных выступлений. Операторы обожают снимать его с высокой точки. Орлиный нос и блестящие череп. Но Верховен полицейский, телевизор, служащая не могла соединить все воедино и произносила его фамилию по буквам. При воспоминании об этом гнев подсказывает Камилю, что ее незнание, возможно, первая хорошая новость за день, в котором больше ничего хорошего не будет. «Вы сказали, что ваша фамилия Фервен?» «Да, именно так», — ответил Камиль. «Фервен». И произнес эту фамилию Павел. په